Или, скажем так, я на такой-то срок помещу девушку в ту школу, где учатся твои сестры, а ты, дай мне честное слово, что будешь встречаться с ней не чаще, чем столько-то раз в год. Если к концу этого срока окажется, что учил я ее не зря, и вы с ней теперь сравнялись по образованию, и если вы оба не передумаете, то я помогу вам по мере сил. Я знаю несколько таких случаев, миледи, и я думаю, что они указывают мне путь. Величественная сдержанность сэра Лестера взрывается спокойно, но грозно. Мистер Раунсуэлл вопрошает сэр Лестер, заложив правую руку за борт синего сюртука и принимая торжественную позу ту самую, в какой он изображен на портрете, висящем в галерее. «Неужели вы проводите параллель между Чесни Уолдом и...» Он задыхается, но овладевает собой. «И заводом...» «Нет нужды, — говорит сэр Лестер, — что между Чесни Уолдом и заводом нет ничего общего. Но в данном случае между ними, по-моему, прекрасно можно провести параллель. Сэр Лестер окидывает величественным взглядом всю продолговатую гостиную из конца в конец, и только тогда убеждается, что эти слова он услышал не во сне, а наяву. «А вы знаете, сэр, что девушка, которую Миледи, сама Миледи, приблизила к себе, училась в деревенской школе вот здесь» за воротами нашего парка. — Я отлично это знаю, сэр Лестер. Школа очень хорошая, и владельцы честь Нью Олда щедро ее поддерживают. — В таком случае, мистер Раунсуэлл, говорит сэр Лестер, мне непонятно, к чему относятся ваши слова. — Будет ли вам понятней, сэр Лестер? И владелец железоделательного завода слегка краснеет если я скажу, что не считаю образование, полученное в деревенской школе, достаточным для жены моего сына. От честь неолской деревенской школы, хотя в данную минуту она и не затронута, ко всему общественному строю в целом, от всего общественного строя в целом к тому обстоятельству, что упомянутый строй трещит по всем швам, так как некоторые субъекты железных дел мастера, свинцовых дел мастерицы и прочие не сидят смирно, но выходят из рамок своего звания. А по крутой логике сэра Лестера, люди обязаны до самой смерти оставаться в том звании, в каком они родились. От этого обстоятельства к тому, что подобные субъекты подстрекают других людей выходить из рамок их звание и таким образом уничтожать межи открывать шлюзы и прочее и тому подобное вот направление быстро текущих мыслей в дедлоковском уме простите, миледи позвольте мне одну минуту миледи как будто собиралась заговорить мистер раунсуэлл Наши взгляды на нравственный долг, наши взгляды на общественное положение, наши взгляды на воспитание, наши взгляды на... Ну, короче говоря, все наши взгляды столь диаметрально противоположны, что продолжать этот разговор будет неприятно как вам, так и мне. Девушка облагодетельствована вниманием и милостью Миледи. Если она желает уклониться от этого внимания и милости, или если она желает поддаться влиянию кого-либо, кто в соответствии со своими необычными взглядами, вы позволите мне выразиться, в соответствии со своими необычными взглядами, хотя я охотно признаю, что он не обязан всегда соглашаться со мною, кто в соответствии со своими необычными взглядами заставил ее уклониться? от этого внимания и милости, то она вольна уклониться от них, когда ей заблагорассудится. Мы признательны вам за ту прямоту, с какой вы говорили. Это никак не повлияет на положение девушки в нашем доме. Но никаких условий мы заключать не можем и просим вас, будьте любезны, покончить с этим предметом. Посетитель молчит, чтобы дать возможность Миледи высказаться, но она не говорит ни слова. Тогда он поднимается и отвечает. — Сэр Лестер и леди Дедлок, разрешите мне поблагодарить вас за внимание и добавить только, что я буду очень серьезно советовать сыну побороть его увлечение. Спокойной ночи. — Мистер Раунсуэлл, — говорит сэр Лестер с любезностью настоящего джентльмена, — сейчас уже поздно. Не следует пускаться в путь в такую темень. Как бы вам ни было дорого время, позвольте Миледи и мне предложить вам наше гостеприимство. И хотя бы сегодня переночуйте в честь Олди. Надеюсь, вы согласитесь, — добавляет Миледи. — Я очень вам признателен но мне нужно утром попасть вовремя в одно место, а оно так далеко отсюда, что придется ехать всю ночь. Владелец железоделательного завода прощается, сэр Лестер звонит, Миледи встает и уходит. Вернувшись в свой будуар, Миледи садится у камина и сидит в задумчивости, не прислушиваясь к шагам на дорожке призрака, и, глядя на розу, которая что-то пишет в соседней комнате. Но вот Миледи зовет ее. — Пойди сюда, девочка моя. Скажи мне правду. Ты влюблена? — Ах, Миледи! Миледи смотрит на опущенную головку, на краснеющее личико и говорит, улыбаясь. — А кто он? Внук миссис Раунсуэлл? — Да, Миледи с вашего позволения. Но я не знаю, люблю ли я его, еще не знаю. Еще не знаешь, глупышка. А ты знаешь, что он уже любит тебя. Кажется, я ему немножко нравлюсь, миледи. И Роза заливается слезами. Неужели эта леди Дедлок стоит рядом с деревенской красавицей Матерински поглаживая ее темноволосую головку и смотрит на нее с таким задумчивым сочувствием. Да, это действительно она. Послушай, дитя мое, ты молода и правдива, и я верю, что ты ко мне привязана. Очень, миледи. Чего бы я только не сделала, чтобы доказать, как глубоко я к вам привязана. И мне кажется... Тебе пока еще не хочется расстаться со мной. Роза, даже ради своего милого? — Нет, Миледи, конечно, нет. Роза только теперь подняла глаза, испуганная одной лишь мыслью о разлуке с Миледи. — Доверься мне, дитя мое, не бойся меня. Я хочу, чтобы ты была счастлива и сделаю тебя счастливой если только могу хоть кому-нибудь на свете дать счастье. Роза, снова заливаясь слезами, опускается на колени у ног Миледи и целует ей руку. Миледи удерживает руку Розы в своих руках и, заглядевшись на пламя, перекладывает ее с ладони на ладонь, но вскоре медленно роняет. Она глубоко задумалась, и Роза, видя это, тихонько уходит, но глаза Миледи по-прежнему устремлены на пламя. Чего они ищут там? Руки ли, которой уже нет? Руки, которой никогда не было? Прикосновение, которое, как по волшебству, могло бы изменить всю ее жизнь? Или Миледи прислушивается к глухим шумам на дорожке призрака? и спрашивает себя, чьи шаги они напоминают. Шаги мужчины, женщины, топот детских ножек, что подбегают все ближе, ближе, ближе. Скорбь овладела ею. Иначе зачем бы столь гордой леди запирать двери и сидеть одной у огня в таком отчаянии? На другой день... Волю мне уезжает, да и прочие родственники разъезжаются еще до обеда. И нет среди всей родни человека, который не изумился бы, услышав за первым завтраком, как сэр Лестер рассуждает об уничтожении меж, открывании шлюзов и трещинах в общественном строе, обвиняя в них сына миссис Раунсвелл. Нет среди всей родни человека, который не высказал бы своего искреннего возмущения, объяснив все это слабостью пришедшего к власти Уильяма Баффи, и не почувствовал бы себя коварно и несправедливо, лишенным подобающего места в стране, или пенсии, или чему-нибудь в этом роде. А волю мне, та разглагольствует на эту тему, спускаясь под руку с сэром Лестером, по огромной лестнице, и, пылая таким красноречивым негодованием, словно вся Северная Англия подняла восстание только за тем, чтобы отобрать у нее банку с румянами и жемчужное ожерелье. Так, под шумную суету лакеев и горничных, ибо как нетрудно бедной родне содержать самое себя, она волей-неволей обязана держать лакеев и горничных, так разлетаются родственники по всем четырем ветрам. А тот зимний ветер, что дует сегодня, Стряхивает столько листьев с деревьев, Растущих близ опустевшего дома, Что чудится, будто это родственники превратились в листья. Глава 29. Молодой человек. Дом в честь Неолди заперт, Ковры скатаны и стоят огромными свитками в углах неуютных комнат. Яркий штоф, принося покаяние, облегся в чехлы из сурового полотна. Резьба и позолота умершвляют свой блеск, а предки Дедлока вновь лишены дневного света. Листья вокруг дома все падают и падают, густо, но не быстро. Ибо опускаются они кругами С безжизненной легкостью, Унылой и медлительной. Тщетно садовник Все подметает и подметает лужайку, туго набивает листьями тачки И катит их прочь. Листья все-таки лежат толстым слоем, В котором можно увязнуть по щиколотку. Воет резкий ветер В парке честь неолда, Стучит по крышам холодный дождь, Дребезжат окна, И что-то рычит в домоходах. Туманы прячутся в аллеях, Заволакивают дали, И похоронные процессии Ползут по склонам холмов. Во всем доме, Словно в заброшенной церковке, Пахнет нежилым холодом, Только здесь не так сыро, И чудится, будто всю длинную ночь Мертвые и погребенные дедлоки Бродят по комнатам, распространяя запах тления. Зато лондонский дом, настроение которого почти никогда не совпадает с настроением честни Уолда, ибо лишь редко бывает, чтобы один ликовал, когда ликует другой, или один прослезился, когда другой льет слезы, не считая тех случаев, когда умирает кто-нибудь из Дедлогов, лондонский дом сияет, пробужденный к жизни». Теплый и веселый, насколько это доступно столь пышному великолепию, нежно благоухающий самыми сладостными, самыми знойными, отнюдь не зимними ароматами, какие только могут исходить от оранжерейных цветов, такой безмолвный, что одно лишь только тиканье часов до потрескивания дров в каминах нарушают тишину комнат. Он как бы кутает, Промерзшего до костей сэра Лестера в шерсть всех цветов радуги, и сэру Лестеру приятно возлежать величавом довольстве перед огнем, ярко пылающим в библиотеке, и снисходительно пробегать глазами по грешкам своих книг или удостаивать одобрительным взглядом произведений изящных искусств. Ибо сэр Лестер обладает собранием картин старинных. И современных. У него есть и картина так называемой маскарадной школы, до которой искусство с сходит лишь редко, а описывать их лучше всего в том стиле, в каком составляются каталоги разнообразных предметов на аукционе. Как, например, три стула с высокими спинками, стол со скатертью, бутылка с длинным горлышком в бутылке вино, одна фляжка. Один женский испанский костюм, портрет в три четверти натурщицы мисс Джок, набор доспехов, содержащий Дон Кихота. Или одна каменная терраса с трещинами, одна гондола на заднем плане, одно полное облачение винсанского сенатора, богато расшитый белый атласный костюм с портретом в профиль натурщицы мисс Джок, Одна кривая сабля в роскошных золоченых ножнах с рукоятью, выложенной драгоценными камнями. Изысканный костюм Мавра, очень редкий. И Отелло. Мистер Талкингхорн бывает здесь довольно часто, так как он сейчас занимается разными имущественными делами дедлоков, как, например, возобновлением арендных договоров и тому подобным. С Миледи он тоже встречается довольно часто, и оба они все так же бесстрастны, все так же невозмутимы, все так же почти не обращают внимания друг на друга».